МАТЕРИНСТВО И ЛЮБОВЬ эпиграф МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ В ДЕТКАХ, А ДЕТСКОЕ В КАМНЕ ПОСЛОВИЦА В поезде каждый раз происходят интересные встречи. В тесное пространство купе-вагона на много часов, как в барокамеру, заключается два-четыре человека, благодаря чему создаются прекрасные условия для глубокого общения. И мир всегда дает мне различные ситуации для учения, набора опыта и помощи людям. Я уже много раз описывал дорожные истории. Они, как правило, простые, обыкновенные, но несут в себе много мудрости. И вот и в этот раз в купе завязался разговор. Надежда, так звали мою попутчицу, ехала в Москву. К сыночку еду, он военное училище заканчивает. Судя по всему, сыночку уже года 22-23... Большенький сыночек-то, а вы называете его все еще так уменьшительно. А он для меня будет маленьким до конца моих дней, ведь он мой ребеночек. Да к тому же он последний, я его так и зову, мой маленький. Я понял, что мир снова привел мне классический вариант избыточной материнской любви, и я решил с этой женщиной сыграть психологический спектакль. Интересно, как это вы родили ребенка без мужчины? «Почему вы говорите, что ребенок мой, а не наш?» «Да, конечно, муж принимал участие в его рождении, как же без него? Но я привыкла считать ребенка своим, тем более с мужем у нас плохие отношения, да к тому же он пьет. Все матери так говорят, мой ребенок». «Да, действительно, многие матери так говорят о детях. К счастью, не все. И знаете, я заметил, когда мать называет ребенка своим, а не нашим, то это показывает, какие в семье отношения» и дает увидеть, какая будет судьба у ребенка. Это как простейший тест, но он всегда точен и дает очень объективную картину. А с мужем плохие отношения, скорее всего, именно из-за того, что для вас дети — самая большая ценность в жизни. Да и пьют мужчины часто из-за того, что нет любви женщины, что она всю свою женскую энергию переводит в материнство, обделяя мужа. Вот они и начинают пить, гулять. «Для меня дети — самое дорогое в жизни». Ради них я и живу, а как же иначе? Для любой матери, если это действительно мать, а не какая-нибудь вертихвостка, дети всегда самые дорогие. Мать и жизнь отдаст за ребенка. Слава Богу, не все так думают, а то бы разумная жизнь на земле уже давно бы перестала существовать. Жизнь держится на земле именно благодаря тем, кто думает по-другому и считает, что главное в жизни не дети, а муж с женой, то есть пара, Вот что является самой большой ценностью. Ведь они творят самую большую силу во Вселенной — любовь. Это они дают жизнь. Мужчина и женщина. Пара — самая большая ценность. Да какая там пара? Когда муж пьет, о какой любви и о какой паре можно говорить? Он живет своей жизнью, а я с детьми другой. Он мало интересуется жизнью детей, да и вообще всеми домашними делами, поэтому все на мне. Скажите, а разве ваша жизнь так начиналось разве раньше он вам не нравился и что он с самого первого дня стал пить скорее всего он таким стал рядом с вами следовательно и вы причастны к такому его росту с ним с самого начала было непросто он сильно привязан к своей матери и она постоянно вмешивалась в нашу жизнь и очень сильно мешала вот видите жизнь вам уже показала пример того как сильная привязанность к ребенку мешает его жизни Зачем вы повторяете ошибку свекрови? Неужели вы не видите, что идете этим же путем? Судя по всему, вы сильно привязаны к своим детям, и их ждет такая же судьба, как и отца. Ведь детям можно дать только то, что имеешь сам. Вот вы с мужем и передаете им те же самые проблемы. Вот в таком ключе мы и беседовали. Я знаю, что многие женщины примерно так и вели бы беседу. Дорога была длинной, и мы многое обсудили почти всю ее жизнь. Много интересного Надежда узнала о себе о своей жизни благодаря взгляду со стороны, да еще и психолога. Получилась многочасовая, глубокая психотерапия. Надеюсь, что женщина извлекла уроки из этого общения, и что-то изменится в ее жизни в лучшую сторону, ведь не зря ее свели со мной.